— О чем задумалась? Машка уже минут пятнадцать озадаченно озиралась по сторонам и грызла ногти. — Это не к добру, Голли. За нами не гонится? Я посмотрел на монитор заднего вида. Пустое шоссе обыденно извивалось и исчезало в темноте. — Надо же, какое разочарование! А ты ожидала, что нас будет преследовать адепт Шин лично? По пояс голый, с ножом в зубах, весь в неприличных татуировках и зеленом тактическом макияже? — Староват он для тебя, честно скажу. А еще он влюблен в мою маму, поэтому забудь, гекатон кот тебе не по зубам. Шутки шутками, но я частично понимал, почему Верещагина нервничает. Я и сам был не в своей тарелке, хоть виду и не показывал. Да, я подготовил стоящий план, но всякие мыслишки сухими горошинами барабанили в стенки черепа просто потому, что это был первый в моей жизни настоящий поступок. Неясно еще, хороший он получился или плохой, но то, что полновесный, это однозначно. И, понятное дело, я даже не представлял, чем он намоухнется, но золотая овчинка стоила того, чтобы попробовать. Бадендорф, ты просто выбешиваешь меня порой своей безголовостью. Если нас не останавливают здесь, то на месте будет только хуже. С чего ты взяла? Что за загоны? На твоем примере уже можно по психиатрии докторскую написать потому что Молох все видит, а раз не вмешивается, то мы что-то не доглядели. Молох вмешивается только при явном нарушении закона. Резак у тебя за поясом не в счет, пока ты его не применила. Так что никаких сирен, до Нью-Мюниха доедем, как запланировали. Можешь откинуться и хлебнуть из мини-бара. Если тебе нужны паладины, начни проповедовать что-нибудь вроде православного христианства, и тебя мигом скрутят, до ближайшего перекрестка доехать не успеем. Кстати, а что за фигня у вас с религиозной пропагандой? Поднял голову задремавший был Этери. Она входит в раздел насилия над личностью. Ты можешь верить хоть в чёрта лысого, но только сам собой и в специально отведенных местах, где тоже должен быть один. Разговор с кем бы то ни было на эту тему или открытое ношение религиозных символов мгновенно приводят мученика веры на Тиамат, если не дальше. Поэтому у нас верующих практически нет. А во втором и третьем поколениях есть только левиафониты и иудеи, с которыми все в точности наоборот. Иудей обязан соблюдать все внешние признаки, предписанные Торой, даже если он не религиозен. Короче, самому с собой тяжело и скучно делиться божественными откровениями, поэтому все конфессии, кроме иудаизма, у нас вымерли очень быстро. Хотя я видел одного транстаймера-буддиста, но это единичное явление. — Прикольно. А я в баптистскую церковь ходил. — Сочувствую. Возьми тоже в мини-баре бутылку. А лучше отбери у Машки, а то зачем она нам в хлам надели. Гляди, как присосалась. — Я в норме. Отстань. Машка судорожно вцепилась в тару. — В какой норме? Ты себе два ногтя отгрызла и губы до крови искусала. Да что с тобой в последнее время вообще происходит-то? — Глаза открылись, как и у тебя. Только я никогда не носила розовые очки потому что мой папа не врал мне, в отличие от твоего, а сразу с пеленок учил запрещенным болевым приемом и недоверию, хотя это единственное, пожалуй, за что я ему сейчас благодарна. Да уж, подруга, тебе бы не помешало ведро успокоительного и постельный режим, конечно, но придется денек потерпеть. Тогда заткнись уже, наконец, и веди машину. А что я-то? Будто я не вел. Земляне настороженно слушали-слушали наш диалог, а потом Мила вдруг решила разрядить атмосферу до наивности детским предложением. «Ребят, а давайте никогда не врать друг другу. Вообще никогда!» «Странная она, но хорошая. Как отказать такому ребенку? Скажите!»